Глава 23 Ближе к полуночи я с нетерпением ждала прихода Сураи, но вместо этого ко мне зашла Латифа. служанок наставницы оставила за дверью, а сама сжала меня в крепких объятиях. «Слава Богу, правицу, заквахтала женщина. «Наконец-то мальчик прислушался к моим советам. Поздравляю тебя, Рэйчел. Дамир сделал правильный выбор». «Да что произошло?» — напряглась я, отстраняясь от Латифы. «Принц Дамир берет тебя в жены», — обрадовала меня наставница. И я от такой чудесной новости пошатнулась, Латифа поддержала меня за локоть. «Я понимаю твое волнение, моя девочка. Не каждый день чужестранка становится женой принца. Но в тебе есть правительский дар, а это дорогого стоит. Если строптивица я будет достойно себя вести, то Дамир сделает ее младшей женой». «И когда же ваш принц принял это судьбоносное решение?» — уточнила я и на всякий случай присела на постель, чтобы не упасть в обморок от радости. «После твоей встречи с кумаром, провидец считает, что ты сможешь передать свою магическую силу наследнику», — умилялась Латифа. «Свадебный обряд решено провести в ближайшее время. Мы завтра же займемся твоими нарядами, придут мастерицы. Ох, и разозлится же змея Яэль по делам ей!» «Стало очевидно, что теперь для меня единственный выход – бежать из дворца. Иначе, боюсь, не доживу до свадьбы, эль об этом позаботится. Да и до мира позорить не хочется, даже если меня насильно притащат в храм, то у алтаря принц услышит решительное «нет». А после такого – либо темница, либо казнь. Так что бежать!» Латифа приняла мое задумчивое состояние за предсвадебное волнение и оставила в покое. Как только за женщиной закрылась дверь, я разложила на полу шаль и завернула в нее кое-какую одежду. Едва спрятала пожитки под кровать, как расслышала шорох, а затем вошла Сурая, откинув полог. «Ты обещала мне помочь, не передумала?» В ее голосе послышалось сомнение. «Почему я должна передумать?» поинтересовалась у новой подруги, которая замерла возле резного изголовья кровати, не решаясь подойти ближе. «Слышала, что Дамир выбрал тебя в жены. Скоро свадьба», — вздохнула девушка. И мне показалось, эта новость ее расстроила. «Свадьба с вашим принцем не входит в мои планы». Я приблизилась к Сурае и взяла ее за руку. «Прошу», — Помоги мне сбежать из дворца. А ты не боишься, что тебя поймают? Мне все равно. Это лучше, чем неволя. Замуж за принца не пойду. И боюсь, что мой отказ он воспримет как оскорбление. Тогда темница или смерть. В любом случае за отказ последует наказание. Если уж мне достались удары плетью, когда я оскорбила Дамира, а всего-то лишь сказала, что он слишком стар для меня... «Хотя...» Сурая нахмурилась, а я догадалась. «Хотя на самом деле ты так не считала, просто полагала, что принц обидится и прогонит тебя». Она кивнула. Так и случилось. Но я имела неосторожность бросить ему вызов при всех. По закону, за оскорбление члена королевской семьи полагается сорок ударов, но я получила только пять, после чего Дамир остановил палача. Правда, само наказание не отменил. В голосе Сураи чувствовалась обида, а еще я поняла, что принц Дамир ей не безразличен. Но она стыдилась своих чувств, ее тянуло к сильному, привлекательному мужчине, и в то же время она презирала принца за то, что он выкупил ее у отца и сделал наложницей. Теперь я понимала, почему она так расстроилась, услышав новость о его женитьбе. «Так ты мне поможешь?» — вновь задала я свой вопрос. «Да», — согласилась Сурайя. «Но хорошо бы найти союзника. Я выведу тебя в старый город, к заброшенному колодцу. Но понадобится проводник. Одной тебе не доехать до границы с Дарданией». Сурайя была права. «В одиночку. Женщине в этих краях не выжить. Меня либо убьют, либо продадут в очередной гарем». На ум пришел единственный человек, который сумел бы помочь. Это рискованно, но другого выхода я не видела. «Возможно, меня выручит Мехмед, стражда мира», — решилась я на откровение. «Этот воин симпатизирует мне, и в его мыслях нет злого умысла. Только как с ним поговорить?» «Я обращусь за помощью к своей служанке», — предложила Сурайя. Я нахмурилась но она тотчас развеяла мои сомнения. «Тахира — надежная девушка, давно у меня служит и во всем помогает. Если бы не она, Яэль давно бы до меня добралась». «Но воины Дамира живут в другой части дворца, туда так просто не проберешься», — засомневалась я. «Не переживай, Тахира найдет способ, она встречается с одним из воинов. Только не спрашивай с кем, но это точно не твой Мехмед» хитро улыбнулась Сурайя. «Он не мой», — возмутилась я. «И у меня есть Лу... есть о ком думать. Я не была уверена, стоит ли называть Сурая имя возлюбленного, да и кто для меня сейчас Лукас, жених, друг». Знала лишь, что как только его увижу, обязательно признаюсь в своих чувствах. «Рэйчел, нам пора», — Сурайя потянула меня за рукав к тайному ходу, «Прошу, загляни еще раз в воспоминания Амина, но ничего от меня не скрывай. Я должна знать, думает он обо мне до сих пор или забыл. Да и нужно посмотреть на ритуал, о котором говорил Рауф. Интересно же, что они затевают». Полагаю, Рауф не задумал ничего хорошего, но сообщать об этом Сурае пока не стало. Я соорудила из подушек на постели спящую фигуру и приоткрыла окно, «Если вдруг какая-нибудь любопытная служанка обнаружит, что хозяйка сбежала, так пусть думают, что я решила погулять. Сад здесь большой, можно часа два искать». Улыбнувшись своим мыслям, я последовала за Сурайей. Мы вновь блуждали по узкому извилистому коридору, с земляными стенами и низким потолком. На этот раз мы миновали лестницу, по которой взошли в прошлый раз. Сейчас же спустились по ступеням. Наконец-то Сурая остановилась у стены с неровной каменной кладкой. Как и в прошлый раз, она достала один из камней, и мы приникли к узкому смотровому окошку. «Здесь нет прохода в зал?» — шепотом спросила я, осматривая большое помещение с величественными колоннами и ритуальным кругом по центру. Заметив три фигуры в темных балахонах, тут же замолчала — «Есть, но сейчас мы не можем им воспользоваться. Так безопаснее!» Прошептала в ответ Сурая и осеклась. Как и я, она заметила в центре зала троих. Двое мужчин о чем-то спорили. Третий же держал в руках пергамент, молча наблюдая за перепалкой. «Уверяю тебя, мой юный друг, это совершенно безопасно, и это временная мера». Я узнала голос говорившего. Это был архимаг Рауф. «А потом все будет как прежде, да?» Робко вопрошал юношеский голос, явно принадлежавший Амину. «Конечно. Но сначала я приведу тебя к власти и сделаю повелителем двух империй. И всегда буду рядом, мой мальчик». Рауф говорил проникновенно, по-отечески, положив руку на плечо Амина. Но в речах его было слишком много сладкой патоки. Я бы ни за что не поверила его увещеваниям. А вот юный правитель, похоже, согласился с доводами советника. Он лег в центр круга, в его жестах сквозили покорность и обреченность. «Что они делают?» — урая силой сжала мою ладонь. «Что бы они ни делали, мы не можем вмешиваться», — напомнила я. «Если боишься...» «Давай пойдем к Дамиру и все расскажем». «Нет, тогда сорвется твой побег, ведь придется поведать не только об увиденном, но и еще о том, как мы проникли в заброшенный храм», — едва слышно прошептала Сурая. «Да и Амин уже не ребенок, надеюсь, он знает, что делает». В последнем я сильно сомневалась, но пришлось согласиться с новой подругой. Я прижала палец к губам, призывая к тишине потому что в этот момент Рауф тоже расположился в центре круга, рядом с Амином. Советник улыбнулся юноше, подбадривая. «Просто повторяй за мной заклинание, открой свое сердце и отпусти сознание, и положись на волю богов». «Хорошо», — выдохнул молодой правитель и закрыл глаза. А советник Рауф обратился к третьему участнику, который возвышался рядом с ритуальным кругом, не заходя за черту. Как только ты увидишь свечение, а на камне проявятся знаки, можно совершать обряд. Прочитай слова заклинания и дай время телу принять дар. «Ты уверен, что все получится?» Мы с ураей с удивлением переглянулись. Низкий тягучий голос принадлежал женщине. «Я и раньше проводил этот обряд». «Как видишь, все получилось», — успокоил женщину Рауф, а затем проговорил нараспев. «Великий бог-провидец Ди, взываем к тебе, ибо в нас твой дар, а мы всего лишь сосуды для тебя. Так позволь совершить добровольный обмен». Амин, заикаясь, повторил обращение к богу, а затем мужчины на древнеосумском и древнеакадском языках произнесли слова заклинания. Какое-то время ничего не происходило. Лишь женщина медленно ступала возле границы круга, наблюдая за участниками действа. Но вдруг вокруг тела Рауфа заклубилась тьма, а серебристое свечение окутало тело Амина. Тьма, протягивая свои щупальца к молодому правителю, поглощала его свет. В этот момент Женщина зычным голосом молвила слова другого заклинания, того, что было записано на листке в ее руках. Незнакомка обходила тела мужчин по кругу, не заступая за контур, который теперь заискрился и вспыхнул красным пламенем. Сурая судорожно вздохнула, с удивлением взирая на происходящее. Я тоже была под впечатлением. Огонь словно отделял тела, находившаяся в ритуальном круге от внешнего мира. На каменном полу в центре круга заискрились загадочные знаки, а тьма советника Рауфа теперь переплеталась с голубоватым свечением, что исходило из сердца Амина. Чем громче незнакомка за кругом произносила слова заклинания, тем выше поднимался огонь, скрывая таинство обряда от посторонних глаз. Я лишь успела заметить, как тёмная энергия перетекает в тело юного правителя, женский голос отражался эхом в пустом зале, вибрируя, словно искажённый звук гонга. Огонь факелов то утихал, то разгорался с новой силой, играя рваными тенями на полу. Напряжение росло, а я чувствовала магию, сильную, древнюю и очень опасную. От волнения моё сердце забилось чаще, а тело сковал липкий страх. Казалось, что должно произойти нечто ужасное, но вдруг голос стих. Знаки в ритуальном круге вмиг погасли, а в зале воцарилась тишина. До нашего слуха доносился лишь треск пламени в факелах. Я обернулась к Сурае. Девушка взирала на происходящее с ужасом, но она волновалась не за себя, а за Амина. Я вновь перевела взгляд в центр зала, Молодой правитель уже открыл глаза и пошевелился, ощупывая руки и ноги. Он с удивлением посмотрел на тело Рауфа, которое выглядело бездыханным, а затем перевел взгляд на незнакомку и улыбнулся. «У тебя все получилось?» — спросила женщина. Правитель кивнул ей в ответ. «А этот жив?» Амин склонился к Рауфу, взял за руку и подтвердил жив но тело старое ему нужно время чтобы прийти в себя похоже султан уже не боялся ни проведенного ритуала ни своего советника более того он ловко вскочил на ноги и вплотную приблизился к незнакомке сдернул с ее головы капюшон и роскошные рыжие локоны рассыпались по плечам властно положив ладонь на затылок амин притянул женщину ближе и выдохнул. Наконец-то! А затем поцеловал страстно и горячо. Сурайя всхлипнула, а я поняла, что нам пора уходить. Представление подошло к концу, все живы, не считая разбитого сердца. Моя новая подруга лично убедилась, что бывший жених давно о ней позабыл, и не нужно быть провидицей, чтобы это понять. Весь обратный путь мы шли молча, но возле низкой двери, ведущей в мои покои, Сурая спросила, что за ритуал они провели? Может, Рауф передал Амину магическую силу, предположила я. Увидев лист в руках рыжеволосой незнакомки, вспомнила заклинание, которое выкрала в доме Бригза. Оно ведь тоже было на Древнеакадском. И там были слова о добровольном обмене, помощи бога Ди и ритуале. Может, ты права, Обреченно согласилась Сурайя. Амин — слабый маг, и Рауф, как его наставник, поделился с ним силой. «Интересно, кто та женщина?» «Полагаю, загадочная невеста султана», — догадалась я. Латифа недавно рассказывала о рыжеволосой чужестранке-затворнице. Я толком не разглядела ее из-за низко надвинутого на глаза капюшона, А когда Амин его снял, то незнакомка стояла к нам спиной, но что-то неуловимо знакомое было в ее образе, и мне казалось подозрительным то, что все мысли невесты Амина связаны с советником Рауфом. Проведи мы возле старого святилища еще немного времени, я бы смогла уловить более четкие образы и понять, что же за ритуал провела эта троица» но мы не могли оставаться там долго, да и Сурая расстроилась. Больно осознавать, что близкий человек в который раз тебя предал. Ведь по вине молодого правителя Сурая оказалась наложницей, а он, как ни в чем не бывало, нашел ей замену. — Спасибо, Рэйчел, за то, что ты рядом. Девушка порывисто меня обняла. — Я даже не спрашиваю, что ты смогла разглядеть в воспоминаниях Амина, И так очевидно, меня в них нет. Может, и хорошо, что все так случилось? Я погладила подругу по волосам, пытаясь успокоить. Амин слаб, раз так легко от тебя отказался, и во всем слушается советника. «Знаю», — всхлипнула девушка, — «но не могу на него обижаться, он же мне как брат». Мама ушла рано, а отец всегда был груб и жесток. Все служанки, что все годы лебезили передо мной и набивались в подружки, сразу отвернулись, как только Амин отменил нашу свадьбу. Я не могу ненавидеть его, но оставаться здесь больше не хочу. Знаешь что, Рэйчел, я убегу с тобой. Что? Только этого мне еще и не хватало. Мало того, что вовлекаю Сураью в свои дела, так еще и умыкну из дворца, Вот принц Дамир будет счастлив получить в качестве подарка на свадьбу двух беглянок. — Сама посуди, что меня держит во дворце. Или Дамир добьется и сделает своей наложницей, или продаст другому. — Возьми меня с собой, — уговаривала девушка. — Вряд ли он тебя продаст, — возразила я. — Мне кажется, ты ему нравишься. — Только кажется, — насупилась Сурайя. — Я знаю это, — улыбнулась в ответ успокаивая подругу. Я видела в его воспоминаниях твой образ. Не стала говорить, что то была лишь короткая вспышка, потому что Дамир, как и его воины-тени, закрывали мысли и память от чужого вторжения. Но с ура я задумалась, а затем покачала головой. Нет, этого слишком мало, чтобы остаться. Он никогда не говорил мне о чувствах, купил, словно вещь, а сейчас запер в золотой клетке. «Да и не смогу ему простить то наказание. Убегу. Сейчас же поговорю со служанкой. Пусть передаст записку Мехмеду. Нам нужен проводник, повозка и оружие. У меня много драгоценностей, подарки Амина и Дамира. Ими и расплатимся. А вдруг Мехмед решит нас предать?» — встревожилась я. «Мы же не такие наивные, чтобы сообщать ему, каким образом выберемся из дворца и куда поедем». Попросим подождать нас возле старых городских ворот, что находятся в бедной части города. Там есть где спрятаться и понаблюдать. Если он придет не один, мы увидим. Но тогда уже придется самим искать способ перебраться через границу. В ограждении есть лазейка. Если что, воспользуемся ей. Меня устраивает план. Спасибо, Рэйчел. Одна бы я не решилась на побег. А с тобой мне не страшно. «Ты такая храбрая, и у тебя теплая, светлая энергия. Такая же была у мамы», — грустно улыбнулась Сурайя. «Знаешь, после ее смерти я часто говорю со звездами, представляя, что ее душа теперь там, и она обязательно поможет мне обрести настоящую любовь и семью. Я была поражена, потому что тоже всегда разговаривала со звездами, представляя, что мама слышит меня». От печальных воспоминаний отвлек шорох, а ноги коснулась пушистая шкурка. Пробежавшая мышка уже не пугала, но вовремя напомнила о том, что пора возвращаться. Мы еще раз обсудили с Сураей детали побега и договорились встретиться завтра в полночь. Попрощавшись, я вернулась в спальню. Здесь все было по-прежнему. Ни служанок, ни стражей, ни наставницы. Юркнув под одеяло и удобно устроившись на мягкой перине, я прикрыла глаза. Сквозь дрему до меня донесся голос Корвина «Рэйчел!». Я попыталась уловить тонкую нить, связывающую нас, следуя за призывом, но упустила. И все же я слышала зов, а это значило, что Корвин жив. Возможно, его ранили, и он ненадолго приходил в сознание, «Сразу вспомнив обо мне. Если бы я задержалась во дворце чуть дольше, то непременно разузнала бы про Дея-старшего, но я не могла остаться, мамы у Асумов не было, а свадьба с Дамиром — это явно не то, о чем я мечтаю».